Бесконечные ряды запасных вагонов, веер железнодорожных путей, склады, способные вместить корабль, горы гравия, тес из строевого леса, толпы людей и кактов, хепри, беспокойно вертящие жукообразными головами, баржи с отверстиями в днищах, полные водяных,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 переделанные ехали зарешечённых вагонах. Иуда сидел вместе с другими топографами и слушал стук колес. Простые коротенькие поезда, ходившие в пределах Нью-Кробизона, разогнавшись, сразу начинали тормозить перед следующей станцией. Им не хватало времени набрать хороший ход и уж тем более удержать его. А потому этот звук Стук идущего на полном ходу поезда был и Уде в Нове. Они миновали деревню. Странное и уродливое зрелище. Запасные пути подходили к ней вплотную. И Удо разглядел старые мазанки бокобок бок с наскарасляпанными деревянными домами. За последний год поселение увеличилось, по крайней мере, втрое.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 Поэтому мы меняем маршрут, и никакая дорога в целебное не придет. Землемеры рассмеялись, а город уже стоит навехонькой, современный и совершенно пустой. Самый молодой город-призрак в Рохаги. Иуда представил себе мюзикхоллы, общественные бани, куда не заглядывает никто, кроме в Юнков до да пыли.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 Тогда, вспоминая гелиотипы и гравюры с изображениями низменных земель, Иуда представлял себе шныряющих между деревьями тварей, сочащиеся водой растения и покрывающую все грязь, местами густую, точно цемент. Насыпь кончилась. Они догнали землекопов, которые убирали излишки земли,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 В пологую плоскость, там, где был холм, пролегло ущелье. Бригады рабочих рассыпались по равнине, точно бусины беды, — подумала о И вот Иуда снова здесь. Вечный поезд догнал его, пройдя через болото. Самое темное из болот... Расползается по карте, как нефтяная пленка по воде. Но в него уже вторглись. Насыпь, усиленная подпорами из камня, проведена прямо в болотное нутро. На ней сияют рельсы. В прогалине между деревьями Иуда видит черный столб паровозного дыма. Подходят поезда с припасами. Они везут шпалы, солонину и черные чугунные рельсы. С одним из них Иуда может вернуться домой в нью -Кробюзон. Но в тишине болот он принял новое решение. Ничто еще не кончено. Ему рано возвращаться. Насыщенная водой почва тормозит работу, и все бригады, землекопы, Шпало и рельсо-укладчики сходятся в одном месте, прямо перед вечным поездом. Вирмы роются в отбросах. Все, кого кормит стройка, сбиваются в кучу. Палаточный город окружает вечный поезд со всех сторон. В нем есть палаточные пивные, палаточные дансинги, палаточные публичные дома — «Сборные домики из дешевого дерева, цирки, все для отдыха рабочих». «Я был там», — говорит себе Иуда, глядя на болото, и продолжает. «Мне пора домой, но... но...» Ему трудно сказать, почему он не уходит. Грандиозность этого вторжения притягивает его он возвращается в заброшенную деревню Копьеруков. Там все разваливается, постепенно уходя в болотную грязь. Желание отправиться в глубину цуживающегося пространства болот на поиски Копьеруков еще не иссякло в его душе. Но он человек, а Копьеруки теперь убивают ему подобных. Попытка вспомнить былое не приносит Иуде удовлетворения. Он чувствует себя опустошенным. Иуда наблюдает за землекопами. Словно чайка или птица-падальщик, он следует за медленно тянущимся поездом. Безжалостная трясина позволяет удлинять пути не больше, чем на двадцать ярдов в день. А осень не ждет. На границе болота, в палаточном городе и его жалких пригородах, кипит торговля, развивается примитивная промышленность. Там полно беглых, безработных, старателей, верховых бродяг с пистолетами, и чем дальше в глубину равнин уходит дорога, тем их становится больше. Приходят какты, водяные, Лоргисы, Хепри и еще более загадочные создания, двуногие ракообразные в клобуках, как у монахов, какие-то твари с великим множеством глаз, корыстные искатели славы, отбросы десятков цивилизаций. Как я могу вернуться, говорит Иуда одному из них, бросая кости, пока эта штука поезд находится здесь. Как? Он стал бродягой, слоняющимся по городу-спутнику парового чудовища. Таких, как он, там тысячи. Мужчины и женщины. Многие без работы. Жалкая армия резервистов плетется по следам вечного поезда. Они просят милостыню за спинами жандармов. Иуда лепит големов из грязи, которую находит в конце уложенного пути. Дорога не отпускает его. Деревни, мимо которых проходит дорога, становятся богатыми и смертельно опасными. Беззаконие, пороки, шлюхи, выпивка. В те несколько дней или недель, что идет строительство. Потом они умирают. Города живут чуть дольше. Секс. Такая же часть стройки, как выравнивание грунта, забивание костылей, скотоводство и бухгалтерия. Палаточный город проституток, сбежавших из нюкробизонских кварталов красных фонарей, повсюду следует за растущими путями и их строителями. Мужчины называют это поселение «потрахом». Появление поезда меняет все. Столетиями в чахлых лесках жили люди. Фермеры и охотники, отшельники и трапперы воевали между собой. Местные племена, скрывающиеся от властей Нью-Кроби зона поселенца-сектанты, торговали и заключали договоры. Переделанные бежали в местные степи и становились беспределами. Теперь вся эта деятельность стала явной, и слухи о ней достигли нью кробиозона Из города начинается массовый отток старателей, которые добираются по железной дороге до этой глуши, а потом пешком идут туда, где, по их предположениям, есть горное молоко, драгоценные камни или заряженные могуществом кости чудовищ. Открыли для себя эти места и беглые преступники, а за ними их поимщики. Все они, исследователи и подонки, а также любопытствующие со всего континента, оставляют на новооткрытых землях свой след, словно притоки громадной реки или пронырливая корни плюща, их маршруты ответвляются от железной дороги и снова впадают в нее. Путь Иуды не исключение. Милю за милей бредя вдоль путей, Иуда понимает, что находится в неглубоком шоке. Каждую ночь он видит во сне копьеруков, Слышит их отрывистый говор, дыхание с равномерными паузами. В снах они приходят к нему, окровавленные, без рук. Иуда шагает день за днем, проходит по мосту на опорах, кишащему рабочими и увешанному гроздями переделанных с руками обезьян. В конце ветки пути внезапно ныряют в пыльную сланцевую котловину, где расположился город Так-Так. Как только не называют его первопроходцы. Мясорубкин, Картежинск, Дыроглазов и Пройдошинск. В казино рабочие путейцы играют бок о бок со щеголями в черных шелковых шляпах, приотделанных серебром кремниевых пистолетах. Это игроки, картежники, случайные люди. Одни приезжают из Нью-Кробизона, Миршока и Толстоморска, куда должна прийти железная дорога, другие из более отдаленных мест. К примеру, вот этот какт из Шанкела, безымянный водяной, поговаривают из Неовадана, Корош, шаман, спустоши глаз дракона. Его традиционный плащ в виде черепахового панциря дополнен широкими брюками и гетрами. Иуда смотрит, как они приветствуют друг друга и делают ставки. «Корявая шея!» — говорит Корош на безупречном рагомоле. «Последний раз мы виделись в миршоке!» Иуда видит, как он отстегивает от пояса оружие, которые носят на его пустоши, булаву, усаженную шепчущими ракушками каури. Костей и карт здесь десятки видов. Есть кости с шестью, восемью, двенадцатью гранями, скособоченные кости, о которых никогда нельзя заранее сказать, как они упадут. Карты тоже непривычные. Семи мастей. Четырех, но непривычных. Языки пламени, колеса, замки и черные звезды. А то и вовсе без мастей, с одними картинками. Среди искателей приключений есть женщины. Фрей, чья улыбка беспощадна и прекрасна. Роза. В соблазнительных платьях цвета крови она обмахивается металлическим веером с заточенными кромками. Через неделю после приезда в так-так Иуда встречает переделанного, хотя с такими замашками он может быть только беспределом, существом вне закона, опираясь на руки и волоча за собой нижнюю часть тела, которая шевелится точно клубок насмерть сцепившихся змей, он обходит жандармов, а те притворяются, будто не видят. «Джек — змеиное гнездо», — слышит Иуда шепот у себя за спиной. «Джек — большая ставка». Джек ползет в заднюю комнату, где наверняка играют по крупной. Ставки принимают от кого угодно, а на закон кладут с прибором. Иуда не хочет играть. Вместо этого он пробует подворовывать. Он делает из палочек голема и отправляет его под стол, на котором лежит самый большой куш. Кукла подходит к стулу удачливого игрока в черно-серебряном костюме по прозвищу «Стань первым» у локтя которого непрестанно растет гора векселей и фишек. Затем Голем взбирается на перекладины и усаживается прямо под сиденьем. В казино полно народу. Все кричат, и никто, кроме Иуды, не видит крохотной фигурки. По его команде Голем пытается открыть сумку игрока. Одно стремительное движение. Красная вспышка, едкий запах серы, и голем превращен в горстку тлеющих углей. Сгусток дыма и пламени скользит по спине игрока и скрывается у него за пазухой. Все вскакивают, но «стань первым» делает успокаивающий жест. Иуда моргает. Разумеется, человек столь рискованной профессии да еще и такой состоятельный, не может обойтись без защиты. Он не полагается на ведунов и горного заведения, вынюхивающих незаконное колдовство. У него свой демон-защитник. Выиграв столько, сколько хотел, стань первым поднимается из-за стола и подходит к бару, где угощает выпивкой всех желающих. И рассказывает истории о своих карточных поединках, о местах, в которых побывал, и о том, как новая дорога привела его назад в Нью-Кробизон. Он перематывает дорогу обратно, думает Иуда, отсчитывает назад милю за милей, точно карты. «Сэр, я хочу пойти с вами». «Стань первым!» — добродушно хохочет над угрюмым, покрытым синяками юношей, вдвое моложе его самого. Игрока не надо долго уговаривать. Ему лестно иметь собственного лакея. Он одевает Иуду в соответствующий костюм и учит ездить на муле, которого покупает специально для него. «Теперь ты мой пленник», — говорит игрок. По заросшей полынью и вереском степи они переезжают из одного придорожного городка в другой, время от времени выходя к дороге и ее строителям. Рельсы меняют ландшафт, деревья становятся реже, звери пугливее. Иуда больше не делает големов, разве что оставаясь в одиночестве. В пути стань первым сама любезность и красноречие, но стоит им прибыть в город, где есть возможность сыграть, как он начинает изображать хозяина, заставляет Иуду стоять за его стулом во время игры и подавать носовые платки и конфеты. Иуда – такая же часть его облика, как бархатный пиджак. Игроки все время одни и те же. Иуда уже знает их манеру игры. Какт корявая шея, угрюмый грубиян, которого терпят лишь потому, что он играет хуже, чем думает сам, красотка Роза услаждает взор и слух. А есть еще Жакар Казан и о Кингхерст, и водяной Шечестер, и другие и у каждого своя излюбленная игра. У «стань первым» есть демон, но и другие защищены. При помощи заклинаний, духов-хранителей или прирученных элементалей воздуха, обитающих в волосах, на глазах у юды, шулеров и плохих игроков отстреливают и забивают до смерти. Однажды ночью, Стань первым проигрывает больше денег, чем Иуда видел в своей жизни, а два дня спустя отыгрывается, возвращая все с лихвой. На кон ставится что угодно Любовь, оружие, набальзамированные экзотические существа, но чаще всего деньги. Иуда зажиливает пару монет, когда может. Он уверен, что хозяин знает об этом. В степи. Иуда также обязан сожительствовать с хозяином. Он не возражает. Ему все равно, с кем быть, с мужчиной или с женщиной. В своей душе он находит самородок сострадания и чувствует, как тот растет. Это зародыш некой благодати. В сутках пути от железной дороги они слышат весть о приближении игроков Из Маруахма. Все взволнованы. Я игрок по жизни. Говорит в ту ночь, стань первым. Нет такого вида или стиля игры, с которым я не сталкивался. Я играл с простыми людьми, с нумерологами, гадающими по числам, с выпускниками академии, где учат искусству повышения ставок, и всегда выигрывал больше, чем проигрывал. Иначе меня здесь не было бы. Но, Маруахм, я был там однажды давно, и вот что я тебе скажу, Маруахм — рай для игрока. И если меня посчитают достойным, я попаду туда после смерти. Маруахм, где казино и власть слились воедино? Понятное дело. Там все для тех, кто любит рулетку, да детские картишки и кости, но и настоящих картежников тоже не обижают. Десять лет назад, в 1770-м, я играл там так, словно сама фортуна в меня влюбилась. Я все поставил на кон, и коня, и пистолеты, и жизнь, и все равно продолжал выигрывать. А потом пошли ставки, какие только в Мару Ахме принимают. Я выигрываю закон за законом, играю в Гранд-Бридж и Черную Семерку, пока весь королевский парламент в полном составе не является в казино. А дело уж ночью было. И тут я ставлю на большой закон о собственности. Сажусь против одного шустрого в картах королевского сенатора, И, наконец, проигрываю, но замечаю, как он вытаскивает из рукава припрятанные карты и ими отыгрывает все законы назад, и тогда я вызываю его на дуэль. Я, конечно, не великий боец, но обидно было. И вот мы стреляемся с десяти шагов с поворотом, весь город сбегается поглядеть, болеют в основном за меня. Уж мой-то закон о собственности им был бы на руку. До сего дня я уверен, что сенатора убил кто-то из них, а не моя пуля. Я-то никогда хорошим стрелком не был. И он улыбается. Нет игроков лучше маруахмцев, а они всегда и везде играют по своим правилам. Все, кто хочет играть с ними собираются в условленном месте. На этот раз встреча назначена в крохотном городке у слияния рек в сутках пути от железной дороги. Горожане шокированы при виде такого количества распутников на своих улицах. Хорошо одетые мужчины и женщины с, с украшенными орудиями смерти заполняют таверны. Они привозят с собой иностранные вина, которые сначала продают хозяевам заведений, а потом покупают у них назад, они растлевают местную молодежь. Настала зима, выпал снег. До Иуды доходит слух о том, что строители дороги сели и не движутся, ждут погоды. Он чувствует, как что-то грызет его изнутри. Дорога как фраза, написанная на земле, и он должен расшифровать ее. Но не может. Что-то необычное прорывает тяжелые снежные облака. Это игроки Мару Ахма летят на диковинном корабле змее, настоящей живой твари, вертлявой, пернатой, с брюхом, отливающим перламутром. Приземлившись, существо мигает своими глазами фарами и изрыгает пассажиров на землю. На них отделанные нефритом и опалами комбинезоны, а в руках карты. Пришельцев возглавляет принцесса. До «Да жути наиграно!» Она воздевает руки и с сильным акцентом кричит на рагамоле «Давайте играть!»